«Две недели живем тихо и размеренно». Марлоу озвучил обещанную текучку. Я даже не сразу понял, о чем речь, а потом специально переспросил. «Вы действительно хотите мне поручить анализ информации из открытых источников?» «Ну ты же аналитик, нет?» «Можно было просто пригласить меня работать, а не устраивать этот криминально-хакерский балаган». «Во-первых, не связался бы с преступниками, не попал бы к нам на прицел. Тут ты сам дурак». Во-вторых, никто не доверил бы привлеченному специалисту, да еще и иностранцу, сбор и анализ важной информации. И в-третьих, знаешь, какие зарплаты хотят аналитики? А бюджет у нас не резиновый. Я заткнулся. Аргументы были циничные, но справедливые. Хотя некая обида грызла изнутри. Нас, таких крутых хакеров, использовать на самых обычных работах. Да еще и за еду, пусть неплохую. Из пушки по воробьям, гвозди микрометрам и все такое. При этом разумная часть мозга напоминала, что недалее, как совсем недавно, сидел я себе в офисе и с девяти до шести считал те же самые тренды, грейды и рейтинги. Но эмоциональная часть все равно обижалась. Естественно, мы не стали ничего саботировать и честно впряглись. Первый раз я вытаскивал и анализировал информацию вручную, и это заняло у меня целый день. На завтра я уже знал, откуда что брать. Методики были наработаны, и я получил результат за пару часов. А дальше скука победила лень. И за пару дней удалось изваять некую лоскутную автоматизацию, которая более-менее самостоятельно дергала данные из сетки и пережевывала их в нужный вид. Теперь для меня текучка свелась к контролю корректности работы автоматики и печати отчетов, что отнимало 10 минут в день. Иногда данные не обновлялись вовремя или менялся формат, и тогда приходилось разбираться и править руками, но в общем и целом я чувствовал себя отпускником. Пару раз заходил вечерами местный сисадмин Роберт, приносил пиво, все честь по чести, причем во второй раз принес столько, что даже не пришлось бегать за добавкой. В отсутствие начальства Димка не стал ломать комедию и вполне доступно объяснил, зачем он заказал именно эти железки и чем не годятся существующие. Иногда приходится брутфорсить чей-то пароль или ддосить чей-то сервер. Большинство современных систем умеет определять подозрительные адреса, с которых идет слишком много запросов, и блокировать их. А заказное сетевое оборудование, будучи прошито правильной прошивкой, умеет каждый запрос отправлять вроде как с другого адреса и от другой сети. Сисадмин оказался неплохим парнишкой, не очень много знающим, но любознательным. Затеей Димкиной проникся и попросил помочь в прошивке и настройке нового оборудования, которое уже заказано и вот-вот будет. Димка сперва предложил подготовить инструкцию, но потом дал себя уговорить помочь лично, прямо в серверный. Я больше не смог сдерживаться и убежал ржать в компьютерную. Потом вернулся и спьяну затребовал сервер под базу данных для ускорения анализа, а то за сутки едва справляемся с суточными объемами. И под будущее задачи, конечно. Тут уже Димка убежал ржать, потому что, собственно, обсчет и сборка данных занимали пару минут в день. Нашего участия не требовали. И компы почти не напрягали. Роберт посоветовал не скромничать с нашими хотелками, ведь нам еще пароли ломать и шифры вскрывать. Я не стал спорить. И к Марлоу в итоге ушла заявка на двухстоечный кластер с дисковым массивом и дополнительными вычислительными блоками. Наутро вспомнил о наших вчерашних разговорах. Стало стыдно. Но слово не воробей. На случай, если Марлоу потребует объяснений, подготовился как смог. Забил на всех моих компах диски какими-то типа файлами данных, подкрутил свои процедуры, чтобы в фоне запускались пустые циклы и жрали свободную память. На компы было страшно взглянуть. Диск и память забиты, загрузка всех процессоров под 100%, и это они еще ничего не делают. Но то ли СИС-админ был убедителен, то ли Марлоу имел профит с этих поставок, но заявку утвердили без лишних вопросов. По основной нашей работе выполнили несколько заданий. Банки были захолустные, защищены слабо, требовалось только собрать информацию, поэтому все прошло без особенных эмоций. Рутина, ага. Скучная жизнь госслужащего хакера. Хотя два забавных момента было. В первом случае информация уже была получена ранее из других источников и перепроверена многократно, зря только возились, зато тренировка. В другом банке мы честно вломились в компьютер секретарши и не нашли там ничего интересного, совсем ничего. А других компьютеров в офисе просто не было, как потом оказалось. Банк работал по старинке, весь учет велся на бумаге.